Глава 13. Проснулась я в тепле и уюте. Кожу щекотала шерсть, я не сдержалась и чихнула, с размаху ударившись носом обо что-то твердое. Оно дернулось и чертыхнулось. Я поспешно сползла с Вихарта, удивляясь, когда успела забраться на него чуть ли не полностью. Ногу и руку, по крайней мере, закинула. Не спорю, так теплее. А за ночь землянка успела выстать потому что мы оба отрубились, и поддерживать огонь было некому. Но между нами же лежал высоченный меховой заслон. Отползая, я на него и наткнулась. Мех остался на прежнем месте, только вот Вихард почему-то оказался на моей половине. Айда — скромный изобретатель. Сам построил, сам перелез. Я тихо фыркнула и, пользуясь тем, что нарушитель границ продолжает мирно посапывать, поспешила за ширму приводить себя в порядок. «Сделаю вид, что ничего не заметила, как и положено истинной леди. Что? Мужчина под боком. Помилуйте, вам показалось». Все еще похихикивая, я вернулась к лежбищу, чтобы разбудить Вихарта. Не терпелась наведаться на поляну и проверить, как там поживают снежинки-порталы. Впрочем, нетерпение тут же ушло, вытесненное беспокойством. Вид у Вихарта был не очень. Лоб покрывало испарина, и он что-то бормотал себе под нос. Нахмурившись, я без подвинула шкуру, прикрывавшую ногу, и убедилась в собственной догадке. Этот увлеченный идиот потащился со мной в снега, не дождавшись, пока нога заживет. Что-то мне подсказывает, что и во время постройки снегохода он ее не особо берег. Повязка пропиталась кровью, пока что небольшим пятном, но понятно было, что там не все хорошо. А мне его все стало дурно. Я, не медсестра, мало того, панически боюсь крови. Даже в детстве, когда анализы брали, я отворачивалась. еще и зажмуривалась для надежности. Хотя другие дети наблюдали за процессом, открыв рот. Вихард снова что-то невнятно пробормотал и попытался повернуться, скривившись от боли. «А как бодро скакал козликом по сугробам. Вот же упертый мужик. Просто зла не хватает». Я оглядела развешанные со вчера гирлянды одежды. Как ни странно, вроде бы просохло все, кроме, разумеется, дубленок. С них не капало, но и надевать воняющие псины и меховушки не хотелось категорически. Да, попахивало все таки от них. Не раздумывая больше ни секунды, я быстро оделась. Сапоги мои неприятно хлюпали. Я сунула в них босые ноги, стряхнув носки. Быстро добежать до снегохода и вернуться смогу. Главное — подогнать транспорт как можно ближе ко входу в землянку. И истово надеяться, что Вихард способен ходить в полубессознательном состоянии. На руках я его точно не дотащу. Рассуждала я просто и логично. Сама я его перевязать не смогу, ни при каких обстоятельствах. Руки уже дрожали. Хватило расплывающегося по белой повязке бурого пятна. Что со мной будет при виде открытой раны, лучше не задумываться, а то в обморок бухнусь. Значит, нужно срочно вести его к людям, точнее, домой, и молиться, чтобы зелья умело оказывать первую помощь. Ну, или потому тоннелю из деревни могут прислать не только запчасти, но и врача. Истечь кровью за такой короткий срок Вихарту не грозило. Потерял он вроде бы немного. Скорее всего, на ослабленный ранением иммунитет наложилась экстремальная поездочка, вот его и свалила. Накинув на себя еще один свитер, принадлежавший Юджину, я выскочила за дверь землянки. точнее, попыталась. Открывать ее пришлось сбоем, и я чуть не вывихнула себе плечо. За ночь нанесло столько снега, что нас замуровало даже под елкой. Никакие приседания со штангой не сравнятся с попытками открыть почти горизонтально расположенную дверь, на которой лежит толстый пласт снега. Я справилась на чистом упрямстве. Что-то в позвоночнике хрустнуло, но было не до того. Вокруг простирался чистый нетронутый слой снега. Ни под этой же елкой, ни под соседней я нашего транспорта не обнаружила. Как понимаю, предусмотрительный Вихард его надежно спрятал. «И как мне прикажете теперь разыскивать снегоход?» Повертев голову и похлюпав ногами в мокрых сапогах, я вернулась в землянку. Натянула на Вихарта рубашку, жилеты и штаны с носками, чтобы не смущать его обнаженным пробуждением. Пока возилась с брюками, чуть сама не свалилась без сознания. Начинаю уподобляться местным леди, если не вдаваться в детали мотивации. Закончив с восстановлением приличия, потрясла его за плечо. Без толку. Собственно, могла бы и догадаться, что легко не будет. Эх, сюда бы мою аптечку. Там, конечно, не бог весть, какие запасы. Я больше рассчитывала на отравление креветками, чем на открытые пулевые ранения. Но парацетамол точно был. Пришлось снова выбираться на улицу. Теплее снаружи не стало, и ноги быстро окоченели. «Применим логику». Мужик Вихард разумный, далеко бы уводить транспорт не стал, особенно учитывая, что на него идет охота. Значит, снегоход должен быть неподалёку, но скрыт от посторонних глаз. Я заново внимательно оглядела елки. Мне кажется, или кусты как-то странно выглядят. Да и снег вокруг них вроде бы помельче. Утопая по колено в сугробах, я добрела до подозрительных посадок. Чем ближе я подходила, тем шире улыбалась. Камуфляж! Родной, милый, пятнистый, серо-коричневый, зимний вариант. Но да, Вихард же войну прошел. Он, правда, не распространялся особо, как именно в ней участвовал. Но оно и понятно. Мало кто из прошедших горячей точки любит откровенничать обылом. элом. Стянув заснеженный брезент, я огладила кожаное сиденье. Ну, остались сущие мелочи. Завести, доехать, погрузить на него Вихарта. Ожидаемо, что с последним пунктом оказалось труднее всего. До ключей здесь еще не додумались, заводилась машина рычагом, который нужно было раскрутить, посылая заряд в двигатель. Повезло, что я пристально следила за Вихартом, когда он управлял снегоходом, потому что на руле никаких кнопок не было. Скорости переключались рычагом, к чему тоже пришлось приноровиться. Привыклая к автомату, разнежилась. Но в остальном транспорт вел себя прилично. Педали работали как надо, и у выхода из землянки я парковалась уже почти уверенно. Предстояло самое тяжелое. Вихарта нужно было не только погрузить, но и утеплить, а еще как-то зафиксировать. Потому что если он снова уснет на полном ходу, то назад не свалится, спасибо спинке. А вот в бок очень даже может. Пришлось снимать веревки, натянутые под потолком для сушки. Узлы от времени слиплись, и я резала их туповатым ножом, найденным под мойкой. Поглядывала на покрасневшего от поднявшейся температуры Вихарта и беззвучно материлась. «Что у нас с ним за карма такая? Ему лежать в полубреду, а мне, надрываясь, его спасать. Интересно, что мне пытается сказать мироздание?» До порога я мужчину доволокла на той шкуре, на которой он лежал. Дальше из-за ступенек дело застопорилось. «Ну же, Юджин, давай!» Едва сдерживая злые слезы, я похлопала его по щекам. Он приоткрыл один глаз, мутно взглянул на меня. «Найди!» Пробормотал он и вздумал снова отрубиться. Стиснув зубы, я звонко шлепнула его еще раз. «Не буду я ничего искать, вставай, давай!» Скомандовала я и потянула его за руку. То ли приказной тон сработал, то ли привычка уступать женщине. Но Вихард все же поднялся стараясь не наступать на больную ногу. Вот стоило же торопиться и геройствовать. Все они, маньяки от науки, такие. Захотелось ему испытать новинку в деле. И даже рано не остановит, понесется тестировать. Как мы преодолевали совместными усилиями ступеньки отдельная песня. Припев начался, когда Юджин вознамерился сесть за руль. «Ты же не знаешь, как им управлять». От возмущения он даже в себя немного пришел. Честное слово, лучше бы и дальше тихо и мирно пребывал в беспамятстве. Не слушая возражений, а сил сопротивляться всерьез у него все равно не было. Я сбегала в землянку и набрала шкур. В одну замотала вихарта, так что торчал только нос. И натянула на него две пары носков, его и те, что он одалживал мне. Обувь его оставила в землянке у остывающей печки. В следующий заход заберет. А если и заплесневеют, не разориться. Второй шкурой я укрыла уже себя и намертво прикрутила нас друг к другу веревками за пояс. Пришлось помучиться, изворачиваясь, но в итоге я могла быть уверена, что не потеряю его по дороге. Дорога домой слилась для меня в одну сплошную бело-коричневую зебру. Мелькающие по сторонам голые деревья походили на соседей, как клоны, и определить, где нам поворачивать, Я смогла только, добравшись по просеке, до уже знакомого порога обрыва. В этот раз показывать чудеса высшего пилотажа не стало, а осторожно углубилась в лес по правую сторону от спуска. Расположение усадьбы я помнила весьма приблизительной и немало удивилась, когда мы вырулили прямо к ней, почти в том же месте, где вчера ее покинули. Стрепанное зелья уже поджидала нас на веранде, нервно потирая руки и всплеснула ими разглядев композицию целиком услышала мотор наверное все же тарахтит он хуже мотоцикла нужно было что то придумать насчет глушителя но я в этом не бум бум все таки не инженер да что же это такое снова без сознания и доктора нет как назло возмущалась зилья пока я безуспешно пыталась распутать веревку закоченевшими руками вихард помочь не мог он счастливо пребывал без сознания зато жаром пыхал почище любой печки. Да уж, съездили, называется, покататься. «Так вызовите из деревни! Или где он там?» злобно пропыхтела я, воюя с узлом. К счастью, подоспел Бальдер с внушительным тесаком наперевес. Не успела я забеспокоиться, очень уж зловеще тот выглядел, как веревка оказалась разрублена, а Вихарта подхватили на руки, как младенца. Несмотря на возраст, слуга пребывал в отличной физической форме. «Нету его. Из города звать нужно. Оттуда поди еще доберись», — причитала Зилья, помогая мне слезть со снегохода. Ноги закоченели и пальцев я уже не чувствовала. Оставшаяся в обуви вода замерзла, промораживая насквозь. По дороге я всерьез раздумывала, не разуться ли и остаться босиком. Только вот под шкуру все равно задувало, и бесконечности я рисковала остаться в любом случае. Хрен редьки не слаще. «Что с ним?» — вопросил в холле взволнованный женский голос. «Не поняла. У нас гости?» «Так». «Явно не мама. Слишком уж молодо звучит». Я так и застыла, занеся одну ногу над снегоходом. Меа приехала. Судя по поджатым в брезгливой гримасе губам зельи, эту мефру она на дух не переваривала. «Что-то она и мне заранее не нравится, слишком уж заботится о моем изобретателе. Стоп, я же собиралась держать дистанцию, с каких это пор Юджин Вихард стал моим?» Раздражение на себя и неведомую мефру взбодрило не хуже тройного эспрессо. Даже ноги послушались, быстро переместив меня в гостиную. Край шкуры, в которую по-прежнему, как в кокон, был завернут вехард, мелькнул за поворотом лестницы. Бальдер нёс хозяина в спальню. Мой же взгляд намертво застрял на изысканно одетой девице. Она стояла спиной, но даже так было понятно, что гардероб у нее не от неведомой модистки из ближайшего города, а свежайший, столичный, только что со страниц журнала. Невесомая блуза, завышенная линия талии и юбки, почти корсет изысканная прическа под небольшой меховой шляпкой-таблеткой, шубка на кресле в тон. Честно скажу, я позавидовала. Была бы на ее месте, оделась бы примерно так же. Даже цвета мои любимые. Горчичный и кофейный. Прекрасно оттенявший светлый блонд волос. Дева обернулась, бросив на меня брезгливый взгляд и переключилась на зелью. «Моя комната готова?» «Кажется, лучше мне задержаться, милому Юду не здоровиться», — прощебетала она. «Юду?» «Да, конечно, мифрухофель. без особого энтузиазма подтвердила экономка. «Я скоро помогу вам с багажом». «Почему не сейчас? Я устала с дороги. Приготовь мне ванну». Распорядилась гостья и, не дожидаясь ответа, двинулась вверх по лестнице, очевидно, в свою комнату. Я выдохнула и, наконец-то, стянула промокшую обувь. Шкуру тоже. Внезапно стало очень жарко и душно. Возможно, мне показалось, но Мефрухофель выглядела очень уж знакомо. Отрасти я волосы и помолодее лет на пять. Нас могли бы счесть близнецами».